На лестнице. О, драконья подстилка. Донеслось сверху. Я чуть не споткнулась от таких заявлений. Это ведь не мне, правда? Лучше пусть будет не мне, потому что иначе я кому-то выдеру лохмы. Прямо тут, в лазарете. И будет уже у меня репутация психа, а не у Макса. «Стой, сказала! Как там тебя? Липка? А нет, лиска." Коверкая мое имя, крикнула девчонка, стоявшая возле окна на лестничной площадке между этажами. «Я это... Извиниться хотела за вчерашнее». «Извиниться? В таком тоне и в таких выражениях? Это Кэрри, что ли?» Ничему ее змеи в койке не научили. Хмыкнув, я смерила взглядом тоще недоразумения с ничем не примечательным лицом и крашенными золотой цвет волосами. «Ну все, дорогая, ты сама напросилась». Развернувшись, я начала медленно подниматься по ступеням. Шаг. Другой. Злость, накипевшая во мне после стычки с Максом, требовала выплеска. Нащупав в сумочке зачарованный камушек, я взяла его в руке, а, подойдя ближе к Кэри, активировала. «Все, стервочка, теперь мы в ловушке. Правда, я ее могу покинуть без проблем, а вот ты...» «Нет. Приступай». «Жалкое подобие Флоренс», сказала я с улыбкой маньяка, ибо настроение было соответствующее. Съязвела, да. Око за око, как у нас говорят». «К чему?» От растерянности Кэрри начала заикаться. «Насчет подобия, значит, возражений нет. Ну что ж. К извинениям, конечно же». Вынув из пучка на затылке заколку, недавно отобранную у шурха, я задумчиво ее повертела, демонстрируя остроту тонкой шпильки, похожей на изящный стилет. В лазарете было тихо и немноголюдно, а на этой дальней лестнице совсем никого, если не считать нас. «Язык отсох», — уточнила я. «А про драконьи подстилки ты вполне себе бодро вещала». «Потому что ты...» Кэри гулко сглотнула, глядя, как я перекатываю между пальцев заколку, будто играя с ней. «Ты меня запугиваешь», — возмутилась она, хотя, я уверена, изначально девушка хотела сказать другое. «Разве? Это что?» Она указала на мою многофункциональную игрушку. «Подарок», — улыбнулась я, — от моего прежнего декана. «Ты с ним спала». Попыталась ужалить меня златовласка номер два. У него я училась. И прежде всего терпению. Оправдываться перед этой стервочкой не было ни сил, ни желания. Что не скажу сейчас ей, она все равно будет считать меня шлюхой и недостойной дракона, потому что... А, кстати, почему? Не зная Кэрри, я думала, что она, как ей Нина, переживает за свою обожаемую королеву. А увидев ее жалкие потуги подражать Флоренс, засомневалась. Вдруг эта изобретательная особа сама на Макса запала? Золотистые волосы, как у госпожи Башен, похожий стиль одежды, макияж. Да ведь эта девчонка отчаянно хочет иметь все, что есть или было у ее кумира, в том числе и дракона». Что она вообще тут делает? Не его ли поджидает? Она в порядке. Помощь лекаря ей явно не нужна. Не удивлюсь, если и ночной инцидент на самом деле не был таким уж шоком для Кэрри. Просто ей очень хотелось, чтобы Макс выманивал у нее прощение, заглаживая вину. Фигушки. Терпеливая, значит. О, да. Протянула я. Я очень-очень терпеливая. Но всему есть предел, ты же в курсе? Даже моему терпению. Так что давай уже. «Извиняйся, у меня мало времени». «Прости», – выплюнула Кэрри. Очевидно, извиняться ее парни заставили, а, возможно, и сам магистр Тененбаум. Так что не сказать это мне она попросту не могла, опасаясь ментальной проверки. «Но ты сама виновата». «Тем, что Макс выбрал не тебя?» Продолжая язвить, я проверяла собственные догадки. Глаза блондинки сверкнули, а рот приоткрылся, но я не дала ей сказать ни слова, продолжив. «В этом нет моей вины». «Просто драконы не западают на подделке, а ты?» И я смерила ее взглядом. «Подделка. Причем весьма посредственная. Да, Флоренс тебе, как до нашей столицы пешком». Кэрри вспыхнула и дернулась ко мне, но я предупреждающе помахала заколкой. Мол, не стоит искушать судьбу. Блифовала, конечно, но ей-то откуда это знать. «Да пошла ты, психичка!» Сделав шаг в сторону, девчонка натолкнулась на невидимую стену моей ловушки. «Отлично!» Теперь будет думать, что с магией у меня все в порядке». «Алиса!» Внезапно вспомнила мое имя она. «Мы в лазарете. Тут нельзя колдовать. Немедленно меня отпусти. Драки на территории Академии запрещены. Ты хочешь со мной подраться?» Изобразила удивление я. «Нет, это ты мне угрожаешь!» Любая ментальная проверка подтвердит обратное. «Ты...» Она запнулась недовольно сопя. «Послушай меня, Кэрри». Произнесла я почти ласково. «У тебя есть два варианта». Первый, мы расходимся миром, и инцидент со змеями, с теми, что ты подложила в корзину, и с теми, которых прислали потом тебе, будем считать исчерпанным. Второй, ты становишься моим врагом, и... Впрочем, это сюрприз. Я мечтательно улыбнулась. «Сама скоро все узнаешь», — шепнула предвкушающе. «Больная на всю голову!» — пискнула плохая копия Флоренс. «Все, отпускай, я тебя услышала». «Ну, я и отпустила». Кэрри убежала, а мне внезапно стало так легко на душе, что я тихо рассмеялась. Выпустила пар, напугала стервочку. Можно сказать, провела время с пользой. Сама, правда, чуть до ее уровня не опустилась, но выбора особого не было. Знаю я таких, они как собаки, чуют страх. Пусть лучше думает, что я без тормозов, как Макс, чем поймет, что я слабая и без магии. Хм, выходит, дракон прав? Это выигрышная линия поведения?